«Что же это?» «Разве так поступают?» — с места подступил он к французу, заранее припомнив все французские словечки, какие ему были нужны. «О, разве так поступают, дорогой господин? Я произвожу в вашу пользу известные расходы. Вы обязуетесь возместить их мне, а сами, извольте видеть, скрылись, и моя поездка в Петергоф остается неоплаченной?» «Ах, извините», — совсем сконфузился, вспомнив его француз. «Ведь мы с вами действительно условились, и я вам обещал заплатить» если даже ваш Александр Николаев окажется не настоящим, Ну вот видите, произнес арест. Так сколько я вам должен, спросил француз. А шут его знает, подумал арест. Сколько стоит проехать в Петергоф? А он ведь туда никогда не ездил. Три рубля, сказал он наобум. Нынче лошади дороги. Неужели, удивился француз. А с меня так взяли пятнадцать рублей за коляску и говорили, что это еще дешево. «Дурак!» мысленно обругал себя арест и счел все-таки своим долгом пояснить. «Это с вас взяли, как с иностранца». «Я вам плачу», — сказал француз, развернув и передавая ему три рубля. «Но должен заявить вам, что ваш Александр Николаев не настоящий. Настоящего я нашел». «Как?» «Мой Александр Николаев не настоящий?» — обиделся арест, раздосадованный, что дал маху в цене на лошадей». «Как мой Александр Николаев ненастоящий? Я что, шулер, что ли? И буду вам подсовывать ненастоящего, поддельного Александра Николаева? Нет, слово ареста Беспалова. Мой Александр Николаев самый настоящий». «Не спорьте, мой дорогой друг», – остановил его француз. «Я нашел настоящего Александра Николаева почти чудесным образом. Представьте себе, что на другой день после того, как мы тогда с вами встретились в кафе, Является ко мне сюда вечером в гостиницу некий господин Кювье и вдруг начинает рассказывать мне подробно, зачем я сюда приехал, как и почему все отношения, все ему было известно, так что я сразу же увидел, что он вполне точно осведомлен в деле. Я развожу руками и удивляюсь, а он мне говорит, что принадлежит к тайному мистическому обществу, и тогда я все понял. «О, вы знаете, эти тайные общества могут все и обладают такими знаниями, как сверхчеловеки». Оказалось, что господин Кювье принадлежит к секретному союзу, покровительствующему обездоленным. И вот он с помощью чисто волшебных чар узнал, что я в Петербурге, узнал, зачем я приехал сюда. Ему об этом сообщил дух, и он пришел ко мне, чтобы указать, где я могу найти Александра Николаева». «И вы знаете, он оказался очень любезным, этот господин Кювье. Он сейчас же предложил мне отправиться к нему, и там мы вместе получили указание духа, где нам найти Александра Николаева. Это было что-то сверхъестественное. Стол вертелся и выстукивал буквы. Мы с первого же раза так подружились с господином Кювье. Я сейчас же увидел какой-то человек и оценил его, что я переехал к нему, и действительно мы нашли Александра Николаева». Но только вот вчера господин Кювье должен был уехать, и я снова перебрался сюда. А господин Кювье так торопился, что не сказал мне, куда пропала Александр Николаев, которого мы нашли, и который исчез столь же неожиданно. Я думаю, что это влияние темных сил, с которыми надо бороться, но не знаю, как быть. «Все это вздор», — заявил арест, успевший соскучиться за длинным рассказом француза. «И мистика это, и духи — все это вздор» пусть они попробуют бильярд перевернуть, вот тогда я поверю, а столы все это пустяки. И ваш дух вам наврал, потому что мой Александр Николаев, самый настоящий, доказательством тому служит, что он получил наследство как раз от неизвестного ему отца, о чем приезжал ему сказать важный господин в карете. «Позвольте, какое наследство?» спросил француз. «В Голландии где-то, небольшая мыза». «Небольшая мыза в Голландии?» повторил француз. Да, это именно так. Во всяком случае, я желал бы видеть вашего Александра Николаева. Но для этого мне опять придется съездить в Петергов, проговорил арест, хватаясь за случай вознаградить себя за сделанный промах. Отлично, так поедемте вместе, предложил француз. Опять глупо подумал арест и попробовал сказать. Нет, зачем же вам беспокоиться? Нет, напротив, от чего же? Мне ведь хочется поскорее увидеть. «Тогда уж поедемте завтра», — согласился арест, рассчитывая, что на сегодня ему трех рублей хватит. «А до завтра еще далеко, и если ничего нельзя будет выдумать, то просто пустить завтра этого француза по боку». чего же не сегодня?» — осведомился француз. «Сегодня у меня дела. Я тоже вдруг бухнул арест. Принадлежу к тайному обществу. Вы не смотрите поэтому, что я так одет. Вы меня можете встретить где-нибудь в салоне, в совершенно ином костюме». И чтобы не завраться окончательно, арест поспешил распроститься со словоохотливым и добродушно назойливым французом.